Кирилл. Время действия 12 12-е, июля. Место действия — Рим, Италия. Вашингтон, округ Колумбия, США. Я уже не раз убеждался в том, что события сначала тащатся как старый поезд с минимальной скоростью, однако затем, в некий особый момент, когда этот дряхлый паровоз летит под гору, все преображается. Если раньше ты мог контролировать события, то теперь, когда они несутся подобно урагану, это становится невозможно. События сами начинают контролировать тебя. Они управляют твоей судьбой. Так произошло и в этот раз. После визита к Найджелу Форбсу Ллойду Третьему я не представлял, что может случиться еще нечто более потрясающее и зловещее. Доверив моему по печенью Елену, Адам Сен-Реми в срочном порядке вылетел в Вашингтон. Затем появилась взволнованная Николетта Кардера. Вкратце она поведала нам о том, что ей стало известно. «Я едва не онемел, когда понял, какую игру ведет Хаммерштейн. Он использует открытия в науке для своих грязных целей и превращает детей в послушных его воле зомби». «Я никак не могу связаться с Адамом», — сказала Нико. «Мистер Терц, он должен знать, что находится в большой опасности, поэтому мне надо попасть в Америку». Я помог ей осуществить это. Всего несколько звонков, и Николетта стала обладательницей билета на частный самолет одного из моих друзей. Джей пыталась успокоить меня. «Кирилл, все будет в порядке», — говорила она. «Я вижу, что ты горишь нетерпением и желаешь сам принять участие в событиях». Она была права. «Я же пребывал в уверенности, что смогу оказаться полезным. А находиться вдали от развертывающихся событий, зная, что совершается нечто загадочное и важное, что может быть ужаснее. Поэтому я принял решение. Я поцеловал мою принцессу и сказал... Джей, я тоже лечу в Штаты. Я уверен, что Адаму потребуется моя помощь. Кроме того, я знаю семейство Александра Лори Денбуе. «На твоем месте я поступила бы точно так», вздохнула моя девочка. «Но ты понимаешь, Кирилл, что я не могу сопровождать тебя. Меня арестуют, едва я окажусь в Америке». «Я не могу оставить тебя и Елену», — сказал я с сомнением. Но Джей покачала головой и ответила. «Не беспокойся, я сумею защитить нас обеих. Извини, Кирилл, но вряд ли ты сможешь оказать мне помощь, если что-то случится. Так что лети вместе с Нико. Но будь осторожен». Я знал, что Джей поймет меня. В самый последний момент, когда до старта самолета оставалось всего несколько минут, — Я оказался в его салоне. Николетта была до крайности удивлена, увидев меня. Я развернул свежую газету и показал ей. Прочтите заголовок. Ах, он на французском. Так вот, здесь написано. Посол Лоридон Буье устраивает прием в Вашингтонском посольстве по случаю национального праздника. Главный гость — президент США Джеральд Элиот с супругой Тирой Мэй. «Вы понимаете, что это значит?» — спросил я, когда самолет уже набирал скорость, разбегаясь по взлетной полосе. «Вполне может быть, что Хаммерштейн решит использовать визит президента для своих целей. Мы ведь знаем, что он способен воздействовать на детей. И кто знает, какой приказ он отдаст ребенку посла». Перелет прошел великолепно. Мы приземлились в Вашингтоне. Разыскать агента Сен-Рэми не составило труда. Он сначала был удивлен и даже разозлен, увидев меня. «Мистер Терц, я же просил вас остаться вместе с Еленой», начал он, когда Николетта изложила ему информацию, полученную от венского профессора Вольфганга Дюрстера. Он призадумался. «Теперь ясно, почему милый сын Найджела Форбса Лойда превратился столь внезапно в безумного маньяка. Хаммерштейн заставил его стать таким. «Он может использовать детей для своих целей». «Многие из них уже далеко не дети», — сказал я. «Что нам известно про семейство французского посла?» «У него двое отпрысков». «Так точно», — ответил сын Реми. Старшей дочери Натали уже под 30, она дизайнер одежды, преуспевающая молодая дама, рождена от первого брака Александра с Генриеттой, которая погибла в автокатастрофе лет 10 назад. Натали давно ведет самостоятельную жизнь и с отцом и мачехой практически не общается, а вот горячо любимому младшему сыну всего семь. Рене — гордость родителей и Они восхищаются им, практически боготворят. Вторая супруга посла много его моложе. Ее зовут Марселина. Я посмотрел кое-какие заметки в газетах и старой светской хронике. У этой пары были вначале трудности с наследником. Затем Марселина забеременела. Сын появился на свет в тихом уголке. Все это очень подозрительно. Очень похоже на то, что беременность и роды на самом деле – «Были имитированы. Я уверена, что их любимчик Рене был куплен у Хаммерштейна», — уверенно сказала Николетта. «Я тоже такого же мнения», — произнес Адам и положил перед нами фотографию, опубликованную в одной из газет. «Счастливое семейство. Благородный аристократ-посол, его очаровательная изящная молодая супруга и их сын. Меня поразило сходство». Такая же фотография украшала стену комнаты, где без сознания лежала жена Найджела Форбса Лойда. У них когда-то тоже было все хорошо, до той поры, пока не вмешался Хаммерштейн. Адам сообщил, «Из-за визита во французское посольство по случаю национального праздника усилена охрана резиденции Александра лориден -Буе. так что у террористов нет никаких шансов». Однако, что если в этот раз террористом станет ребёнок? Возможно, маленький Рене уже получил приказание от Хаммерштейна. «Вполне вероятно», — произнесла Николетта, — «нам необходимо предупредить посла и изолировать его сына». реми рассмеялся. Мне стало понятно, что он находит слова Николетты смешными. «Это невозможно». Я же не могу прийти к французскому послу и спросить. «Месье посол, а правда, что вы и ваша жена усыновили ребенка за пару миллионов долларов?» «Кроме того, всем в особняке заправляют теперь спецслужбы. У нас нет ни единого доказательства. Наша версия вызовет только непонимание». Я задумался. «Кажется, мы попали в ловушку. Что же теперь делать?» «Каким-то образом надо предотвратить катастрофу». В этот момент мне позвонил Эдуард и сказал, что говорил со своим отцом. Эта новость поразила меня как молнией. Он обещал, что в течение нескольких дней подаст в отставку, сказал Хаммерштейн-младший. Так что времена изменились, мистер Терц. Когда я стану главой концерна, то немедленно закрою эту ужасную программу. Я не допущу, чтобы Хаммерштейн Зарабатывал деньги таким образом. Значит, Эдуард говорил с отцом, и тот решил уйти добровольно и сдать все свои позиции. Что-то мне в это не верится. Подобная его уступчивость может объясняться только следующим образом. Он затаился и жаждет нанести новый удар. А значит, он вполне может использовать сына посла. Почему его? Ведь во власти Хамерштейна находятся сотни детей, но только к родителям одного ребенка на днях приезжает в гости американский президент. Хаммерштейн любит эффектные зрелища. Спецслужбы будут ждать возможного нападения террористов или заказных убийц на президента, но никто не поверит, что опасность может исходить от маленького сына французского посла. Тем временем Адам убедился в том, что Интерпол — отнюдь не является всемогущей организацией. Когда он попытался поговорить с представителями ФБР, его просто высмеяли и сказали, что они не занимаются фантазиями сумасшедших. «Чванливые идиоты!» — в сердцах крикнул Адам. «Они не пожелали меня слушать!» Заявили, что охрана президента и его супруги находятся не в моей компетенции. «Но что можно сделать?» «Кажется, я знаю, что именно», — подал я голос. «Все же имя Кирилла Терца что-то еще значит в подлунном мире. У меня нет приглашения на прием во французском посольстве, однако, уверяю вас, мне не составит труда получить его». Адам вздохнул. «Мистер Терц, при всем моем к вам уважении, чем вы сможете помочь в этой ситуации? Вам ведь нужна спутница?» — спросила Николетта. — Мистер Терц, вы не имеете права появляться на приеме в одиночестве. Я буду сопровождать вас. — Прелестно, — оживился я. — Мы будем вдвоем. Вот видите, Адам, я уверен, мы сумеем предотвратить самое худшее. Николетта — отличный полицейский, у нее великолепная выдержка. — Ну что же, — произнес недовольно Сен-Реми. Другого выхода нет. Я снисходительно потрепал Адама по плечу и сказал. «Мы справимся, уверяю вас». Тем более тревога может быть ложной. И вообще, Адам, не могу же я появиться на приеме в вашем обществе? Что обо мне тогда подумает светское общество? Как я и рассчитывал, получить два приглашения для мистера Кирилла Терца и его спутницы Николеты Кардера было несложно. У меня есть пара друзей, которые устраивают подобные вещи за определенную сумму. Они смогут раздобыть вам приглашение хоть на тот свет». Шутка. Настал вечер приема во французском посольстве. Я облачился в смокинг. Николетта появилась на пороге моей комнаты, и я не узнал ее. Серебристое облегающее платье полностью преобразило Нику. Темные волосы струились по плечам, Я понял, что она — самая настоящая красавица. «Если бы меня не ждала Джей, не хватает еще одного штриха», — сказал я. Подошел к сейфу и достал оттуда плоский футляр. Ожерелья Дороти, моей последней супруги. Она частенько бывала на приемах, балах и званных вечерах. Она обожала драгоценности, благо что доходы от ее империи по производству собачьих консервов — ежегодно росли». «Какое чудо!» — захлопала в ладоши Николета, когда я распахнул перед ней еще один футляр. «Я могу выбрать любое?» «Конечно», — снисходительно сказал я. Она перебирала сверкающие ожерелья. «Думаю, Нико, что тебе стоит остановить свой выбор на этом», — подсказал я ей. Я вынул из футляра тяжелый ошейник из желтых бриллиантов, матовых грушевидных, жемчужин и берилов. Дороти купила его у вдовы разорившегося банкира, причем весьма дешево, всего-то за каких-то два с половиной миллиона долларов. «Два с половиной?» — выдохнула Николета. Я обвил ее шею блестящей змеей колье, расстегнул его. «Ну да, оно стоит как минимум в два раза больше. Безобразная роскошь. Не давит?» Дороти жаловалась, что ожерелье ужасно тяжелое. Но Нико была в восторге. Еще бы, бедная девочка, она выросла в трущобах южноамериканской метрополии. Откуда у нее могли быть подобные многомиллионные безделушки? Слава богу, что эти камни приносят хоть кому-то радость. Я давно собирался продать их, а деньги пустить на что-нибудь филантропическое. Выстроить, например, больничный центр. Однако в тот вечер я был рад, что не поступил так. Николетта любовалась своим отражением, ее пальцы скользили по ожерелью. «Вам пора», — заявил, показываясь в комнате Сен-Реми. «Нико, поправь волосы. В твоем ухе не должны видеть наушник, иначе у службы безопасности возникнут вопросы». Николетта поправила локон темных волос. «Теперь все было идеально». Адам сказал, что будет находиться в трех кварталах от французского посольства и поддерживать постоянную связь с ней. Она должна сообщать ему о том, что происходит. Адам настоял на этой мере, так как хотел хотя бы виртуально присутствовать на приеме. Службы безопасности взяли под контроль все прилегающие к зданию посольства дома. Я уверен, что никакой террорист не сможет устроить безобразие, однако... «Малолетний сын посла...» «Не беспокойтесь, сын Реми», — провозгласил я, взяв под руку Николетту. «На самом деле пора в путь. Нас ждет лимузин». Черный Роллс-Ройс доставил нас от моей вашингтонской квартиры к импозантному зданию французского посольства. Мы ступили на красную дорожку, которая вела в расцвеченный огнями особняк. Многие разглядывали мою таинственную спутницу. Николетта затмила всех, даже супругу посла. — Мы рады приветствовать вас, мистер Терц, — сказал посол Лоридан Буье, встречая нас при входе. Его супруга Марселина стояла неподалеку. Тут же находился и маленький Рене. Я посмотрел на мальчика, облаченного в костюмчик. Неужели, милый, — подумалось мне, — От тебя исходит опасность. Я разговорился со старыми знакомыми. Все задавали один и тот же вопрос. Кто такая Николетта? Ах, разве вы не в курсе? Безбожно врал я, наслаждаясь этим. Николетта — известная фотомодель. Я познакомился с ней в Риме на показе коллекции моего старинного друга Джорджо, Джорджо Армани. Все согласно кивали. Играла классическая музыка я чувствовал, что прием мне приносит удовольствие. Вообще-то, я уже давно не посещаю подобные мероприятия, но с Николеттой в качестве спутницы все было по-другому. Мы вальсировали, затем взяли по бокалу шампанского. Я заметил суету. Гости вытянули шеи. Затем раздался громкий голос. Господин Президент Соединенных Штатов Америки с супругой. Лена. Время действия — 13 июля. Место действия — Рим, Италия. Лена в который раз включила телевизор, чтобы выключить его через пять минут. Она была одна в номере отеля. Джей куда-то исчезла, сказав, что скоро вернется, и почему Эдуард уехал, оставив ее одну? Адам тоже умчался в Вашингтон. Даже Кирилл и Николетта занимаются расследованием, а вот она вынуждена ждать. Сколько всего произошло за последнее время? Елена никогда бы не поверила, если бы несколькими месяцами ранее кто-то сказал ей, что она окажется в самом центре столь невероятной истории значит с работой в концерне хамерштейн придется расстаться хотя если у руля станет эдуард и все изменит лена закрыла глаза эдуард признался что она ему нравится а если он предложит ей стать его женой как же тогда быть с адамом он ей тоже нравится Лена замечала, что Сен-Реми ревнует ее к Эдуарду. А она все еще не знает, кого из них выбрать. Раздался стук. Лена подошла к двери. «Ваш заказ», — раздался голос. «Шампанское от Эдуарда Хаммерштейна». «Надо же!» Эдуард, находясь за тысячи километров от Рима, думает о ней. Лена распахнула дверь. «Молодой стюард...» катил столик. Лена повернулась, чтобы найти в сумочке несколько монет для чаевых, и тут сильные руки официанта зажали ей рот. Лена попыталась сопротивляться, и вдруг почувствовала легкий укус иглы в предплечье. — Он что, ввел ей яд или наркотик? — Все будет в порядке, — проговорил официант. — Все будет в полном порядке. Он дождался, пока... Лена потеряет сознание, затем достал мобильный, набрал номер и произнёс. «Мы готовы. Встречайте нас». Дверь номера распахнулась, появилась горничная, та самая, которая когда-то подмешивала Кириллу в виски цианистый калий и едва не отправила его на тот свет. Она вкатила за собой столик, на котором лежали свежие простыни. Нижняя его часть достаточно объёмная, была занавешена. Официант подхватил бесчувственную Лену, горничная помогла уложить ее вниз, задвинула занавеску. — Вези ее на служебном лифте в паркинг, — сказал официант. Горничная кивнула и, толкая перед собой столик, покинула номер. Официант, выходя в коридор, столкнулся с Джей, которая возвращалась обратно. «Шампанское от вашего брата, мистера Эдуарда Хаммерштейна», — сказал он. «К сожалению, в номере никого не было». Джей удивилась исчезновению Лены. Наверное, она пошла прогуляться на свежий воздух. Она уже жаловалась, что не может находиться в четырех стенах круглые сутки. Джей взяла бутылку, прошла в номер. «Очень мило со стороны Эдуарда». Внезапно у нее мелькнула мысль. Откуда официант знает, что Эдуард — ее брат? Она ведь остановилась в отеле под другим именем. Джей отреагировала мгновенно. Она бросилась вслед за официантом, но тот уже испарился. В этот момент прогремел мощный взрыв. Бутылка, начиненная взрывчаткой, разнесла вдребезги номер, где всего несколько секунд назад находилась Джей. Джей бросилась вниз. Что с Еленой? неужели они похитили ее джей оказалась в холле все были напуганы взрывом началась паника джей вылетела на улицу конечно если они похитили Лену, то должны грузить ее в машину подземный паркинг она очутилась в паркинге в тот самый момент когда горничная помогала перетаскивать лену в джип с тонированными стеклами. джей бросилась к машине горничная завидев ее повернулась, молниеносно достала миниатюрный пистолет, прогремели выстрелы. Джей скользнула за бетонную колонну. Джип рванул с места. Джей видела, как машина на большой скорости покидает паркинг. Горничная побежала по лестнице вверх. Джей бросилась за ней. В отеле царила паника. Взрыв в одном из номеров расценили как теракт, Гости и служащие метались, наталкиваясь друг на друга. Сработала противопожарная сигнализация. С потолка полились струи воды. Горничная выстрелила несколько раз. Это создало дополнительный хаос. Джей влетела за ней на кухню. Повара трудились около раскаленных плит. Исчезали и появлялись официанты с тарелками и подносами. Горничной не повезло. Она не могла стрелять из-за слишком большого скопления людей. Она налетела на официанта, отшвырнула его в сторону, и дорогу ей перегородил массивный повар с тесаком в руке. «Это вам не ринг? Что вы тут делаете?» «Я вас спрашиваю», — взревел он и взмахнул над головой холодным оружием. Горничная ударила его, однако в этот момент ее настигла Джей. Она повалила киллершу. Та отчаянно сопротивлялась. Пистолет вылетел у нее из руки. Джей схватила извивающуюся особу, наклонила ее над раскаленной плитой. Всего несколько сантиметров, и лицо горничной окажется навсегда изуродованным ожогом. «Я сделаю это», — сказала Джей. «Тебе будет очень больно, но я не отпущу до тех пор, пока ты не скажешь, где Лена». Горничная попыталась вырваться, но Джей только сильнее прижала ее к плите. Та взвыла от боли. «Я все скажу! Ее везут на остров! На остров!» Джей отбросила горничную, ловким ударом оглушила ее. Та повалилась на груду грязных тарелок, рассыпавшихся по полу кухни. «Ты куда?» — закричал повар с тесаком. «А кто будет убирать весь этот бардак? Стоять!» Джей подхватила пистолет, наставила его на опешившего повара и произнесла, указывая на горничную. «Она!» «И, кстати, сдайте ее в полицию, она только что устроила наверху взрыв. Я не могу вам помочь, извините, у меня срочные дела». Когда горничная сказала про остров, Джей поняла, Лену похитили, чтобы доставить на остров Магнуса. А ее отца был личный остров в Тихом океане, где якобы находилась его резиденция. «Что-то мне не верится в это». «Наверняка там расположена основная лаборатория», — сказала Джей, выбегая на улицу. Ей требовалось попасть на остров, но как? Только на самолёте. Но она даже не знает координат. Кто поможет ей? Николетта. Время действия — 14 июля. Место действия — французское посольство. Вашингтон, округ Колумбия сша господин президент соединенных штатов америки с супругой эти слова привлекли всеобщее внимание нику которая впервые была на подобном приеме увидела Джеральда элиота до этого она лицезрела его только с экрана телевизора энергичный сидеющий шатен президент сша появился со своей обаятельной супругой Тиреймей. Раздались аплодисменты. Президент поздравил французского посла. Николетта заметила, что его маленький сын крутится около президентской четы. "Я пока не заметил ничего подозрительного", сказал Кирилл. "А ты? Думаю, нам самое время подойти к президенту и первой леди". "Я их хорошо знаю". Президент, заметив Кирилла, сам направился к нему. «Мистер Терц, какой неожиданный сюрприз!» — сказал Джеральд Эллиот. «Я не знал, что вы тоже будете на приеме. Однако я очень рад вас видеть». «Я тоже этого не знал», — произнес с улыбкой Кирилл. Он галантно поцеловал руку первой леди, одетой в темно-красное вечернее платье. «А кто ваша очаровательная спутница?» — задала вопрос Тирамей. «Кирилл, познакомьте нас». Николетта поняла, что она спрашивает про нее. Тирами Мэй Эллиот была изящной, уверенной в себе дамой, которая не желала оставаться в тени мужа и была популярна в стране нисколько не меньше самого президента». «Ах, конечно, моя спутница — мисс Кардера», — произнес Кирилл. «Она фотомодель. Если я правильно понял, дочь господина посла представит нам сегодня коллекцию своей одежды?» Да, — Да-да, вы правы, — ответила Тирамей, Мисс Кардера, а с какими дизайнерами вы работаете? Пока Николета собиралась с мыслями, чтобы ей ответить, произошло кое-что невероятное. Младший сын французского посла, Рене, появился около президентской четы. С ужасом Ника заметила, что в руке у него зажат пистолет. Улыбаясь, мальчик наставил его на президента и произнес... «Бум-бум!» Телохранители первого лица в государстве отреагировали незамедлительно. Николета увидела расширенные от ужаса глаза одного из гостей. Президент, ничего не понимая, повернулся к охранникам, которые окружили бедного ребенка. «В чем дело?» — спросила супруга президента. «Оставьте мальчика в покое». Пистолет, который ребенок наставил на президента, у малыша отобрали. Достаточно было всего лишь беглого взгляда, чтобы убедиться — Оружие сделано из пластмассы и представляет собой игрушку. Французский посол с извинениями обратился к президенту. — Господин президент, я сожалею не могу поверить, что мой сын решился на столь глупую шутку. Президент, дав охране команду от боя, потрепал Рене по голове и сказал. — О, господин посол, по-моему, виноват не ваш сын, а мои телохранители. И прошу, не упоминайте об этом эпизоде. Я совсем не хочу, чтобы завтра все газеты вышли с заголовками «Мнимая тревога во французском посольстве». Николетта внимательно посмотрела на блаженно улыбающегося Рене. Почему мальчик поступил так? Она слышала, как Александр Лоридан-Буье отчитывает сына. Она уловила только самую суть их разговора по-французски. — Как ты мог? Мне за тебя очень стыдно. Ты едва не сорвал прием. Но, папа, я только хотел проверить, что будет, если наставить на президента оружие. А правда, что настоящего убийцу президента Кеннеди так и не нашли? Интерес ребенка к смерти американских президентов показался Николетте чрезвычайно подозрительным. Поэтому она вздохнула с облегчением, когда сопротивляющегося Рене... Передали на попечение гувернантки, которая увела начинающего капризничать мальчика в жилые апартаменты посольства. Вы только подумайте, тихо произнес Кирилл. Малыш был готов отправить президента на тот свет, и если бы у него в руках оказался настоящий пистолет, то президент Элиот по всей видимости стал бы жертвой семилетнего сына посла. Теперь важно, чтобы ребенок не совершил этого второй раз но уже на самом деле, — ответила Николетта. — Идите, все перемещаются в соседний зал. Я сейчас вернусь. Николетта проследовала за воспитательницей, которая уводила плачущего Рене. Она убедилась, что та заперла мальчика в комнате, а ключ положила себе в карман. Ника подергала ручку двери. Такую не под силу высадить даже двум мужчинам, Не говоря уже о семилетнем ребенке. Значит, опасность миновала? Я не хотел. Раздался из-за двери рев Рене. Выпусти меня немедленно. Я боюсь оставаться один в темной комнате. Это была шутка. А не то я вылезу в окно. Кинув стекло стул и вылезу наружу. Николетта помнила, что окна некоторых комнат выходят в сад. Она услышала звон бьющегося стекла. Затем наступила тишина. «Рене?» — громко спросила Николетта, дергая ручку. «Ты здесь? Ответь мне!» Но мальчик, который всего несколько секунд назад бесновался и ревел, не отвечал. Николетта поняла. Видимо, он выбил, как и грозил стекло. «И куда он направляется?» Что задумал этот маленький чертенок? Ведь его никто не принимает всерьез, не подозревая, что опасность может исходить от семилетнего малыша. Николета направилась в гостиную, которая в тот вечер была переоборудована для показа мод. Представление уже началось. На подиуме появлялись и исчезали манекенщицы, которые демонстрировали гостям творение дочери посла Натальи. «Где ты была?» — повернулся к ней Кирилл. «Все в порядке». Никалетта ничего не ответила. «Даже если она сейчас и предупредит охрану, что мальчик сбежал и может оказаться в зале, но уже с настоящим оружием, то это не возымеет успеха». Она смотрела на улыбающегося президента Элиота, его жену, которая говорила с супругой посла. «Идиллия, да и только» а всего в нескольких метрах притаилась смерть. Но она не позволит Хаммерштейну использовать ребенка как машину для убийства. Если мальчик появится с оружием второй раз, и она будет настоящим, охрана уже не будет реагировать на него, решив, что пистолет игрушечный. И тогда случится беда.